Все смеялись, а Голубчик понял. Так да расскажи сюжет: кто куда пошел, до да кого увидел, до да с кем шуры-муры крутил, до да кого убил. А не можешь? Тота. -то.